Глава четвёртая. Телла. Главная лаборатория, в которой химичил Гаоль, располагалась в самом сердце научного комплекса. Андерс, как обычно, открыл мне дверь. Сил, кстати, делал подобное редко. Галантность была не совсем в его стиле. Забота, старание обеспечить защиту и комфорт — это да, в полной мере. А все вот эти расшаркивания, джентльменства — нет, это совсем не програда. Помещение было шестигранным. Со всех сторон вокруг посетителя толпились установки самых разных размеров и форм. Квадратные, прямоугольные, круглые. Маленькие со спичечный коробок или огромные. От пола до потолка объемом почти с целую комнату, если вспомнить масштабы комнат в хрущевках. Тумблеры, кнопки, какие-то лампочки. Стульев и столов тут тоже было навалом. И на них также громоздились, теснились разные устройства и провода. Я могу начать доклад? Официальный тон Гаоля порадовал. Да, советник Андерс, конечно. Только дайте я подключу к нашему диалогу других генералов и руководителей поселений. Связаться с военноначальниками Земли могли только равные или близкие по званию. Даже у ученых не всегда был доступ к таким лицам. Я не стала проверять, может ли Гаоль это сделать. Подключила свой коммуникатор к экрану одного из самых мощных компьютеров на Земле, выбрала нужных мне абонентов и нажала режим диалога. На экране одно за другим появлялись суровые и серьезные лица военных и чуть более нейтральные — чиновников. Кто-то не ответил. Значит, у него шел бой с тварями. Сможет присоединиться? Выхода нет. Главы поселений тоже подключились не все, но практически. Планетой правил сейчас не президент а совет всех этих людей. Так что, по факту, у нас было правительственное собрание. Начинайте, советник Гаоль, официально произнесла я. Итак, в настоящее время мы дорабатываем прибор фиксации движения. Он необходим для того, чтобы бойцы больше не полагались исключительно на собственные органы чувств, как происходило до настоящего времени. Глаза и уши способны обмануть, или же обмануться на нервах. Только неразрядный фиксатор движущихся объектов. «Вы меня совершенно не удивили», — вклинилась я. «Это мечта, наконец-то хоть как-то засечь тварей, чтобы начать воевать с реальными существами, а не фантомами и призрачными воинами. Но мне все же думается, что в бою ваша машинка не менее бесполезна, нежели ваше предыдущее изобретение. Эти пресловутые уловители частиц, при помощи которых вы хотели исследовать остатки невидимых тварей. Если помните, найденные частицы словно бы растворились и просто пропали. Датчики движения неэффективны в бою. Ведь дергаются, перемещаются, шарахаются не только враги, но и сами бойцы. В условиях жестко ограниченного времени у солдат нет возможности думать, какие показания ваших приборов нужно принимать в расчет, а какие не стоит. Пока ребята будут отвлекаться на подобные экзерсизы, их просто могут убить или ранить. «Вы не правы», — горячо возразил мне Гаоль. «Мы думали о подобной неразберихе». Поэтому и настроили датчики так, чтобы они игнорировали движение всех объектов по параметрам, схожих с людьми и животными. Наши датчики способны зафиксировать все, что угодно, но не действия ваших солдат. Что ж, так лучше. А насколько они мобильны? Гаоль молча достал из ящика стола штуковину, напоминающую часы с плазменным циферблатом. Вместо стрелки на крошечном мониторе, разбитом на сектора, Подобно разрезанному на равные куски пирогу, бегали ярко алые точки. И что произойдет, если появятся враги? спросила я, пока остальные военноначальники и главы поселений лишь слушали. Гауль включил одну из своих установок, похожую на две каменные плиты с разноцветными гранями. Прибор глухо зарычал, словно очень не кстати потревоженный зверь. Затем между плитами заискрилось одно из недавно обнаруженных учеными силовых полей. Оно выглядело практически прозрачным. Но временами шло красноватыми вспышками. Гаоль взял со стола ножницы и с размаху швырнул в поле. Предмет повис в воздухе. Андерс кивнул на свой новый прибор. На циферблате забегали всполохи — розовые и синие, голубые и желтые. Но затем он вернулся к своему прежнему нейтрально-серому цвету. В центре экрана появилась система координат и график полета ножниц. Тонкая красная линия с яркой точкой на самом конце. Рядом с отметкой финального положения предмета высветилось расстояние до него. «А если движется необычный объект, а то непонятно что, что и представляет собой враги», подковырнула я Андерса. «Вспомните, до начала Темной войны у людей уже были приборы, фиксирующие различные движущиеся объекты вокруг. Они помогали даже в полной темноте, под водой, высоко в небе и в космосе. Сканеры, датчики, радары и прочее. Но когда напали враги, Вся эта техника оказалась бесполезной грудой металла и пластика. И об этом мы тоже подумали. Глядя мне прямо в глаза, ответил Гаоль, будто отчитывался он лично мне и лично мне что-то доказывал. Так вот, когда враги перемещаются, они перестают быть просто неясного происхождения объектами. Они еще и определенным образом воздействуют на молекулы воздуха. Вы сами не распользовались сканерами воздушных энергетических полей, чтобы уточнить есть ли вблизи определенного участка внешних укреплений большие полчища невидимых тварей. И такая информация никогда не подводила. Однако каждый враг по отдельности дает столь незначительные колебания полей, что прежняя аппаратура была не в состоянии их зафиксировать. Ей банально не хватало чувствительности. К тому же сильно мешали помехи. Атмосферные явления того же порядка. Эти проблемы мы и решили сегодня. Вообще, для обработки сведений, перевариваемых разрядным фиксатором движения за считанные секунды, неприменимы никакие устройства или же структуры, кроме четырехмерных. Они превращают процесс длительностью в годы в мгновенное действие. Советник разошелся не на шутку, закидав меня непонятными терминами. «Неплохо», — признала я. «Очень неплохо». Через неделю мы обеспечим фиксаторами все боевые группы внешников в семи городах и приступим к изготовлению приборов для других поселений Земли. Однако сперва солдатам придется потренироваться и адаптироваться к новым для себя условиям боя. В противном случае прибор скорее навредит, чем принесет пользу. С экрана связи с военноначальниками послышались дополнительные вопросы. «А можно убрать траекторию движения, оставив лишь конечное положение объекта?» «Да, разумеется», — ответил Гаоль. «Я просто хотел наглядно продемонстрировать действие прибора. В другом режиме он показывает только финальное положение тела. К тому же радиус действия фиксатора можно менять в зависимости от цели. А поподробней. Каждый солдат должен реагировать на свое окружение. Он не контролирует все поле боя. Прибор можно настроить так, чтобы он показывал лишь то, что ему требуется. При этом военноначальнику важно видеть все поле сражения сразу. Меняя радиус действия прибора, можно использовать его для обеих целей, даже больше. К примеру, вы сможете получать информацию не только о самом месте битвы, но и о расположении сил противника неподалеку. Увидите, все ли враги вступили в сражение, или же кто-то остался в резерве. «Хоть что-то из ваших гениальных творений можно применить в деле», заметил один из моих коллег. «Но хотелось бы знать, каковы результаты в плане сделать врагов видимыми? Это была главная задача, возложенная на планетарных ученых». Мы проштудировали все предыдущие разработки по данной теме. В частности, еще во времена начала Темной войны люди пытались увидеть тварей в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне. Безуспешно. Использовались радары, фиксаторы магнитного и электрического поля. Даже ускорители частиц применялись. Результата ничего не дало. Из чего вполне можно сделать вывод, что невидимость врагов не является следствием специфического строения тела, температуры, структуры молекул и мимикрии. Мы столкнулись с иным видом материи. Враги нематериальны в нашем понимании слова. На данную мысль натолкнул нас еще и тот факт, что на врагов воздействует исключительно разрядное и полевое оружие. У нас возникло смелое предположение, что у врагов вообще нет физического тела, как мы его сейчас себе представляем. По этой причине прежнее высокотехнологичное оружие людей на них и не действовало. Бомбы, снаряды, пули и прочее. Если помните, все оказалось бессмысленным, Мы думаем, что твари созданы из того же, из чего силовые поля и разряды. Нечто вроде плазменной формы жизни или типа такого. Короче. Поторопили Гаоля с экрана. Я усмехнулась. Главы поселений просто затихли, внимая учёному. А военноначальники не любили этих долгих рассусоливаний и растеканий мысли по древу. Они были людьми действия. Короче. Сейчас мы усиленно работаем над тем, чтобы увидеть невидимые поля и разряды в надежде, что это поможет нам сделать видимыми и твари тоже. Закончил Гаоль. Короче, вы, как всегда, пичкаете нас обещаниями. А тем временем лучшие из лучших погибают в неравном бою. В самом деле, фиксаторы и прочее. Это как мертвому при парке. Нам нужна возможность увидеть врагов и убить. Вот именно. Мы ведь даже не в курсе их реальной численности. Даже приблизительно. Как прикажете воевать с армией численность, которой нам неизвестна? Как выстраивать стратегию боя, если мы не в теме даже? Какие резервы враг может ввести? Да и эти атаки на роботов. Что если потом они начнут различать людей и машины? Что дальше? Мы останемся слепы и глухи. Атаки будут более беспощадными и кровавыми. «Нам требуется визуализировать противника. И быстрее. Сколько можно заниматься всяческой ерундой? Воздушные движения и прочие штуки. Мы ничего не знаем о тварях. Может, они размножаются почкованием, и каждый день их становится больше. Люди ведь не бесконечны. Надеюсь, вы в курсе?» Возмущение, требования, недовольство сыпались на Андерса от военных. Главы поселений молчали. Это был не их диспут, и сказать им было практически нечего. Мы защищали города и деревни. Мы рисковали жизнями в схватках с невидимым врагом, и мы погибали. Гаоль выслушал все, промолчал. Дал военным высказаться по полной. Затем выдохнул и произнес: «Мы все сделаем, обещаю». «Вы обещаете нам столетия подряд. Мы с вами только время теряем. Вы занимаетесь какой-то ерундой». Причем на средства налогоплательщиков. Пока наши парни гибнут там, наверху. Как уже надоели эти ваши завтраки, Андерс. Так и передайте всем остальным. Материальные, нематериальные. Это все банальная демагогия. Нам нужен способ сделать врагов видимыми. Да сколько еще столетий вы будете переливать из пустого в порожнее? Есть у нас нормальные ученые! Каждый день промедления — это потери среди нас. Среди врагов — вот не факт. Может, они как-то своих восстанавливают? Мы понятия не имеем, уничтожаем их или раним. Мы вообще ничего не знаем о тварях. И это исключительно ваша вина. Вот именно. Столько ученых всего мира занимаются черти чем. Фиксаторы они нам предлагают. Нам нужны реальные способы узнать врага, И затем победить. Это вам не научный симпозиум. Это цена жизни наших людей. Обвинения звучали одно за другим. Андерс вновь спокойно все выслушал. Хотя и принимал претензии за всех ученых планеты, которые координировали свои действия и исследования в нашем научном комплексе. Я вас услышал. И передам остальным. Сказал тихо и очень спокойно. Фиксаторы поступят в распоряжение частей в ближайшее время сегодняшнего дня начинаем их рассылать. Члены планетарного правительства один за другим начали отключаться. Я дождалась, пока последний квадратик с лицом погас на экране и произнесла. «Если вы завершили доклад, я пойду. У меня еще много дел». «Я провожу вас до командного пункта», быстро сказал Гаоль. «Ваше право. Я могла бы и отказаться». «Почему не сделала?» «Понятия не имею». Мы молча шли по пустым коридорам. В командном пункте было более оживленно. Нынешние ученые мало проводили времени вместе. Большинство сидели у себя в поселениях и управляли установками дистанционно. Если в лаборатории никого нет, это вовсе не значит, что там не работают. Вполне возможно, какой-нибудь подземник или речник с другого конца света тестирует там что-то или исследует. Гаоль снова открыл мне двери и подал руку, чтобы зайти в колесницу. Я надеялась, что на этом наше общение наконец-то закончится. Оно снова смущало не к месту. Хотелось что-то сказать или спросить. Хотелось посмотреть в голубые глаза и увидеть, как на лице Андерса быстро сменяются выражения. Мне хотелось его провоцировать. Чтобы что? Чтобы он доказал, что мужчина не меньше, чем сил? Эта мысль меня саму поразила. Я покосилась на Гаоля, который встал рядом со мной. Колесница сорвалась с места, И Андерс ответил мне вопросительным взглядом. Воздух ударил в лицо, и я прикрыла глаза, ощущая движение, мощь и скорость. Гаоль молчал, пока транспорт не замер возле командного пункта. Затем сказал, Тела, вам нужно отдохнуть, правда? Я понимаю. Вам поперек горла моя забота и ухаживание тоже. Я вскинула глаза. Так откровенно он еще никогда со мной не разговаривал. Были намеки и приглашения. Но сегодня что-то вдруг изменилось. Сам Гаоль изменился неуловимо. Но я это очень хорошо ощущала. Что происходит? Впервые я задалась этим вопросом. Он был сам не свой в этот раз. Но, пожалуйста, сделайте милость. Поспите хотя бы немного. Продолжил тем временем Андерс. Не надо все время полагаться на тоники. Это же вредно. Я обязательно учту ваши рекомендации. Как можно более формально ответила я. Он вздохнул. Я вас понял. Подал мне руку на выходе из колесницы и добавил. Хорошо. Я надеюсь, что вы все-таки о себе позаботитесь. А вам пора позаботиться о нас. Гаоль, ну правда. Сколько уже можно? Нам необходимо увидеть врагов. Неужели вы этого не понимаете? Все эти ваши фиксаторы... Это как... как инвалидное кресло для паралитика. А нам необходимо уже вставать на ноги. Все понимаю. Очень серьезно и решительно произнес Андерс. Будьте уверены, мы на пороге решения этого вопроса. Правда, я не обманываю. Мы очень близки к этой цели. Сейчас в науке назревает перелом. Возможно, не через год, не через два. Но в течение трех-четырех лет, а если повезет, даже и раньше, мы исследуем врага и увидим его. Обещание, отмахнулась я устала. Мы пока лишь только обороняемся. Мы не способны вести нормальную войну и лучшие бойцы гибнут понапрасну. Мы загнаны в угол. И это не аллегория. Мы как та собака, что кусается и царапается, нанося врагу слабые повреждения, но не серьезный значительный урон. Я понял. Даю вам слово, что мы решим этот вопрос в ближайшее время. Так он не говорил еще никогда. Обычно Гауль обтекаемо и неопределенно разглагольствовал. «Дескать, мы работаем, мы стараемся, дело движется». И вдруг такое четкое обещание. Я вгляделась в его лицо повнимательней. Напряженное до предела. Желваки снова мечутся по скулам. В глазах — решимость и что-то еще. Не знаю. Почему-то почудилось. Именно с таким выражением наши бойцы шли на битву, когда атаки были слишком уж массовыми, и люди гибли один за другим. Да нет, наверное, просто почудилась. Отдохните. Тише обычного произнес Гаоль. «Это важно». «Ладно, не переживайте. Я пойду в свои апартаменты и посплю». «Вот, уже легче», — выдохнул Андерс. «Спокойного вам сна, командор Тернова». Я устремилась в здание командного пункта, спиной ощущая, что Андерс провожает меня внимательным взглядом. Было не по себе, но и приятно. Да, я не могла этого отрицать. К тому же я все таки воин и должна признавать очевидное, даже если мне это не нравится. Я чувствовала взгляд Андерса. И все эти его странности, которым сегодня просто числа уже не было, вызывали странное беспокойство. Казалось, он что-то задумал, но почему-то не признается, что именно. Ладно, скорее всего, это лишь следствие измотанности. Мне действительно следует отдохнуть. Я вернулась к себе, приняла душ, переоделась и связалась с помощником. «Анатолий!» «Я здесь!» «На экране коммуникатора...» Появилось лицо мужчины среднего возраста, серебристой сединой на висках. Его лицо, простоватое, но открытое, само по себе вызывало доверие. Мы служили вместе многие годы, и Анатолий ни разу меня не подвел. Так что внешность и содержание совпадали. Я могла подставить ему спину. И сейчас в том числе тоже. «Прикажете принять пост?» — догадался он. «Да. При возникновении любого ЧП, вне зависимости от масштаба и сложности, «Немедленно разбудите меня по видеофону и доложите о случившемся», — скомандовала я. «Будет сделано». «Конец связи». Я устало вернулась в кресло-кровать. Разложила до настоящей лежанки, расслабилась и отключилась. Хотелось проснуться посреди настоящего города, на поверхности, в окружении цветов и деревьев, да пусть даже снежных равнин севера, с белыми барханами и пробирающимися по ним котами и собаками. Просто вдруг открыть глаза и увидеть, как в окно влетают солнечные зайчики, ощутить, как они щекочут лицо, прищуриться на синее небо, глядя, как пушистые облака лениво ползут по велению ветра, и вытягиваются, меняются, чтобы походить на животных, растения. Мне, женщине, молодой, одинокой, снился не красавец Сиали и и незагадочный Гаоль Андерс, мне снилась земля. Которую потеряли местные люди, и которую столько веков силились обрести.